Глава девятая По утрам спящий океан казался особенно безмятежным. Волны мягко накатывали на берег, оставляя на черном песке клочья белой пены. Ближе к линии горизонта вода была такой же серой, как и хмурое небо, и словно сливалась с ним. в морозном воздухе уже явно чувствовалось дыхание зимы слишком неожиданно захвативший солнечное королевство адель медленно брела вдоль кромки воды думая о яга как он там хорошо ли к нему относятся чем он занимается часто ли бывает в городе может он нашел приятелей среди слуг малахии или жителей санкттылии в отличие от нее яга всегда легко сходился с людьми Его искренность и непосредственность очаровывали их так же, как отталкивали замкнутость и молчаливость Адель. Но она никогда не завидовала. Для того, чтобы осуществить свои дальнейшие замыслы, Адель было не обойтись без помощи ведьм. Поэтому дни напролет она проводила в библиотеке, изучая всю имеющуюся информацию о сестрах. Ничего нового Адель так и не узнала. Они чрезвычайно могущественны, хитры и опасны. К тому же большинство источников сложно было назвать надежными, ведь опирались они в основном на сказки. Нигде не рассказывалось, как устроена магия ведьм, как она связывает их между собой, и главное, для чего им понадобилось пополнить Ковин инкарнатом Луны. Книги о чародейках были в тренировочном лагере клуба адских джентльменов. Скрываясь под личиной айзика Адель не раз проходила мимо, когда направлялась в секцию астрономии. В те дни ее больше интересовали инкарнаты, и она даже подумать не могла, что вскоре ей понадобятся пыльные фолианты о колдовстве. И почему она ни разу не взглянула на них? Мысленно ругая себя, Адель сунула руку в карман пальто и коснулась блокнота Агнессы, проверяя, на месте ли он. В отличие от браслета, который Адель почти не надевала, эту книжечку она всегда держала при себе. Теперь, помимо странных предсказаний, внутри хранилось письмо Яга, которое она не успела спрятать в новом доме. Адель ушла уже довольно далеко, и отсюда поместье Луки казалось в разы меньше своих истинных размеров. Тем не менее, оно впечатляло. Скалой возвышалась над побережьем и глядела на океан, пустыми глазницами темных окон. Казалось, здесь нет ни души, и только густой дым из печной трубы выдавал присутствие хозяев. Наверняка это Инга начала хлопотать по дому. В такую рань просыпается только она. Под ногами все чаще попадалась галька и острые камешки. Дальше начинался узкий скалистый участок побережья. Здесь, среди огромных валунов, адские джентльмены умудрились отыскать относительно ровное местечко для тренировки. За последние дни Адель пересекалась с ними всего два раза в обеденном зале. Она не ожидала встретить их и здесь. Первым желанием было развернуться и уйти, но что-то остановило ее. Помедлив еще несколько мгновений, она твердым шагом направилась к джентльменам, намереваясь сделать то, что давно хотела. «Хватит! Хватит прятаться от них! Даже если они не согласятся, она будет знать, что хоть попыталась наладить отношения». Линкольн упражнялся в паре с Фоксом и, судя по перепачканному свитеру и растрепанным волосам последнего, успел хорошенько его погонять. Остальные стояли неподалеку, наблюдая за поединком и время от времени выкрикивая советы. «Что здесь сделает гном?» поинтересовался Рафаэль, первым заметив Адель. Зная его характер, это вполне можно было счесть приветствием. «Кто ее сюда позвал? Кью, небось ты, да?» «Ты о чем?» Джентльмены оглянулись. Появление Адель было явно неожиданным, но не успели они удивиться вслух, как она решительно выпалила. «Я хочу тренироваться вместе с вами». Ненадолго повисло молчание. «Это вряд ли». Наконец, нарушил его смешок Рафаэля. «Во-первых, ты девчонка, а значит, слабачка. Не представляю, как ты умудрилась не помереть от нагрузок в лагере, но это ничего не меняет. Во-вторых, ты не член клуба и даже не рекрут, что запрещает нам обучать тебя. Базовую подготовку ты получила обманом, значит, считай, ее и не было. Так что, гном, не соизволишь ли ты оставить нас в покое?» Адель собралась спросить, не соизволит ли Рафаэль пойти и утопиться. Но ей помешал Кью. «Ты, похоже, не осознаешь, что разговариваешь с инкарнатом?» Он недовольно покачал головой. «Я уже молчу о том, что она девушка. Тебе что, снова нужен урок хороших манер?» «Ты можешь попытаться мне его преподать!» Раф вызывающе усмехнулся. «Прекратите!» Вмешался Фокс, а потом обратился к Адель. «Ты серьезно?» «Но зачем тебе это?» «Мне неизвестно, что ждет нас впереди». Откровенные разговоры не входили в ее планы, но на этот вопрос она решила ответить честно. «И я хочу научиться защищать себя. Хочу знать, как вести себя в опасной ситуации, если нет возможности избежать ее». Фокс кивнул, давая понять, что удовлетворен ее ответом. «Ты после лагеря больше не тренировалась?» Линкольн, оценивающе, посмотрел на нее. Таев немного обучал меня фехтованию, и каждое занятие он начинал с изнурительной разминки. Все это время Исаи внимательно наблюдал за Адель. Он-то явно знал, что она не врет. Как и знал, что тренировки нужны ей не только по той причине, которую она озвучила. «Если хочешь, можешь остаться», — произнес он. Рафаэль возмущенно фыркнул. «Да ты издеваешься?» «Нет». «Исайя, мы не станем учить девчонку». «По тем причинам, которые ты назвал?» сухо спросил Исайя. «Придумай что-то другое». «Исайя прав», — согласился Кью. «Джаспер был бы не против». «Но его здесь нет», — прошипел Рафаэль. «Она должна уйти». «Угомонись. Ты сам больше не являешься членом клуба, и его правила на тебя не распространяются». Отмахнулся Исайя. «Возвращаемся к занятиям». «Да пошло все это!» Раф выругался и шагнул к Адель. «Что ж, гном, вот твоя первая тренировка. Ты останешься, только если убедишь меня, что заслуживаешь этого». С этими словами он схватил Адель за руку и резко развернул к себе. Джентльмены все как один замерли и затаили дыхание. Рафаэль же удивленно округлил глаза, но хватку не ослабил. Адель не сразу поняла, что вызвала такую реакцию, но, наконец, вспомнила. Парни не знали, что могут прикасаться к ней. Поскольку они не общались, Адель не успела поведать им о столь важной особенности своей силы. Прикосновение человека к другому инкарнату могло стоить ему жизни. Исайя, например, не желая навредить друзьям, отказался от участия в тренировочных боях, заняв позицию наблюдателя. Прошло еще несколько секунд, но с Рафаэлем все было в порядке. «Святая Вселенная! Раф, ты даже не представляешь, насколько ты везучий гаденыш!» Вздохнул с облегчением Фокс. «Отпусти ее! Немедленно!» «Ага, сейчас!» Огрызнулся Рафаэль и рывком притянул Адель ближе. «Давайте проверим, чему она научилась». «Гном, я жду. Либо дерись, либо вали отсюда». «Все, с меня хватит». Кью сорвался с места. Линкольн и Фокс остановили его, вняв молчаливой просьбе Исаи. Игнорируя проклятие, которыми осыпал его брыкающийся в руках товарищей Кью, тот отошел в сторону и прислонился к огромному валуну. Немного помолчав, Исаи взглянул на Адели и произнес... — Мне остановить Рафаэля? Раф нагло оскалился, заставив Адель собрать всю волю в кулак и решиться. — Нет, — процедила она сквозь зубы. Исаик кивнул, словно другого ответа и не ожидал. — Как пожелаешь. — Раф, прими к сведению, что я слежу за каждым твоим движением. Постарайся лишний раз не испытывать моего терпения. Рафаэль что-то проворчал, но Адель не расслышала слов. Освободиться из его хватки казалось ей невозможным. Наконец она извернулась и все-таки вырвалась. Но тут же, налетев снова, Раф больно ударил ее в плечо и одним движением повалил на землю. Сила инкарната могла мгновенно исцелить тело Адель, но ловкости и выносливости не придавала. Вскочив, она чудом уклонилась от новой атаки. «Что ты, черт возьми, творишь?» — крикнул к Исайя. «Мы должны ей помочь!» «Остынь!» — ответил тот, не сводя глаз с Рафаэля. «Именно это мы делаем!» «Исая!» Он не успокоится и будет всячески ее изводить до тех пор, пока она не даст сдачи. Исая дернул плечом. «В этом весь Рафаэль. Даже я не могу повлиять на него, если он в ком-то сомневается. Вспомни первые дни работы в команде. Он донимал каждого из нас, желая испытать на прочность». Если мы вмешаемся, он не позволит Адель остаться». Пока они разговаривали, Раф успел порядком измотать Адель. Он кружил, словно стервятник, выжидающий, когда жертва выдохнется, чтобы добить ее. У Адель не было столько силы и опыта, и вот после очередной атаки она отправилась в бешеный полет, а потом, приземлившись на спину, проехалась по песку. «Ты дерешься, как девчонка!» подытожил слегка запыхавшийся Раф. Скрипя зубами, Адель поднялась. «Я и есть девчонка!» Рафаэль расплылся в ядовитой улыбке. «Поэтому тебе здесь не место!» Когда прозвучали эти слова, внутри Адель вдруг как будто что-то перемкнуло. Она готова была поклясться, что отчетливо услышала щелчок, на мгновение заглушивший все остальные звуки. Не отдавая себе отчета в том, что делает, Адель зарычала, бросилась вперед и, замахнувшись, с силой врезала Рафу по его наглой роже. «Хватит! Хватит оскорблять ее! Насмехаться! Унижать! Хватит!» От удара руку пронзила острая боль. Кожа на костяшках пальцев, казалось, пульсировала в такт клокочущему внутри раздражению. Рафаэль взвыл и шарахнулся назад, прикрыв рот рукой. По его подбородку и шее заструилась кровь. Закапала на одежду. «Хорошо», — прогнусавил он, запрокинув голову. «Считает, ты привлекла мое внимание». «Я остаюсь». Адель тяжело дышала. «И больше никаких шуточек о том, что я девушка. Никогда». «Принимается». «И никаких глупых прозвищ». «Ты либо гном, либо тебе придется меня убить». Адель едва сдержалась, чтобы снова не пустить в ход кулаки. «Принимается». Ответила она его же словами. Отские джентльмены по-прежнему молчали, изумленно переводя взгляды с Адельна Рафаэля. Вполне вероятно, они предполагали, что она продержится от силы несколько минут и никак не ожидали подобного исхода. «Весьма недурно!» Линкольн первым вернул дар речи. «Никогда не думал, что буду гордиться Айзиком Чайковым». «Очень смешно!» — огрызнулся Рафаэль и, взяв протянутый Исаи платок, отошел в сторону. Фокс, глядя ему вслед, расплылся в широкой улыбке. «Как жаль, что Джаспер этого не видел. Он был бы в восторге. Возможно, даже настоял бы на том, чтобы повесить портрет Адель на доске почета в лагере». И вдруг день стал значительно лучше. Голос Кью был до неприличия радостным. «Если вы закончили...» Исайя с трудом сдерживал смех. «Предлагаю вернуться к тому, для чего мы вообще сюда пришли». «Фокс, надеюсь, ты отдохнул и готов продолжить тренировку?» «Конечно». «Линкольн, ты как?» «В порядке». Линкольн вернулся в центр площадки между валунами и приготовился к очередному спаррингу с товарищем. «Начнем». Тренировка длилась еще около часа и состояла в основном из сложных силовых упражнений и бега. Адель изо всех сил старалась выдержать темп, но удавалось это с трудом. Во-первых, ее одежда не подходила для подобных занятий. Пальто пришлось снять, а в одних брюках и рубашке Адель дрожала от ледяного ветра. А во-вторых, между опытными адскими джентльменами и рекрутом-недоучкой зияла огромная пропасть. Но парни терпеливо ждали, пока Адель, едва волоча ноги, догонит их. И не выказывали никакого раздражения, когда она валилась на песок от усталости. «Сдается мне, ты уже жалеешь, что пришла!» Рассмеялся Кью по пути к поместью. «Пока нет, но я как раз об этом думала». «Не все так плохо», — утешил ее Исайя. Он шел позади. «Ты продержалась до конца, а этим может похвастаться далеко не каждый рекрут. Учитывая, что ты так и не закончила подготовку в тренировочном лагере...» «Твои результаты вполне нормальные». «Он прав», — согласился Линкольн. «Через несколько недель тренировок ты сможешь обогнать Фокса. Он самый медленный из нас, так что у тебя есть все шансы». Фокс возмущенно вскинул руки. «Эй, я ведь все слышу». «Рад, что хоть со слухом у тебя все хорошо», — подколол его Линкольн. Мрачный скалистый пейзаж вокруг нагонял тоску. Хаотично высящиеся массивные камни словно рассыпал огромный великан, не успев донести до воды. Внезапно между двумя дальними валунами замаячило светлое пятно. Адель сбавила шаг, пытаясь понять, действительно ли она что-то видела или ей просто показалось. «Что такое?» Исайя проследил за ее взглядом. «Да так, ничего. Она уже хотела списать все на усталость». Но тут за камнем мелькнула чья-то рука. Кивнув джентльменам, Адель направилась к таинственному наблюдателю. «Выходи!» Она остановилась возле места чьего-то укрытия. «Хорошо, дитя Луны, хорошо!» Из-за валуна выбралась девушка с длинными грязными волосами, похожими на паклю, и худым испачканным лицом. Одета она была в лохмотье, а на тонких лодыжках крепились оковы, но без цепей. Адель сразу узнала ее. Это была Соня. «У меня мало времени». Ее глаза лихорадочно блестели. «Очень мало. Я должна что-то сказать тебе, королева-ведьм». «Адель, тебе придется нам кое-что объяснить». Голос Исаид дрогнул. Соня растерянно заморгала и впервые посмотрела на джентльменов, словно только сейчас их заметила. Остановив взгляд на Линкольне, она вдруг сжалась и задрожала. «Это ты!» Ее голос оборвался, губы затряслись. «Это правда ты?» Линкольн тоже выглядел так, словно увидел призрака. Медленно подойдя к Соне, он поднял руку и коснулся ее щеки. «Осторожно, будто боясь, что от резкого движения она исчезнет!» «Вы знакомы?» — растерялась Адель. Ей ответил Исайя. «Это Соня, невеста Линкольна!» Она исчезла пять лет назад. Адель удивленно выдохнула. «Как же так вышло, что инкарнат черной дыры держит в заперти возлюбленную одного из адских джентльменов? И главное, зачем?» «Ты жива!» Одними губами повторял Линкольн. «Ты жива!» «Об этом потом!» Соня с явным усилием отстранилась от него и повернулась к Адель. «Сейчас у меня мало времени». Я пришла предупредить тебя. Впереди восход кровавой луны. Будь осторожна, дитя, будь осторожна. Тьма восторжествует в доме, где уснули короли. И в стенах храма, что посвященным, уснет Адель Фейбер. Впереди тебя ждет много испытаний, лунная дочь. Много испытаний. Не пытайся выбрать между светом и тьмой, ибо света там нет, дитя. Не пытайся. Я не понимаю. «Поймешь, когда настанет время». Соня вновь посмотрела на Линкольна и ласково улыбнулась. «Я надеялась, что однажды ты придешь». «Соня!» В его глазах блестели слезы. «Мне пора». Она отступила. «Но мы еще увидимся. Очень скоро». «Что? Куда? Нет!» «Линкольн!» «Нет!» Он схватил ее за руку. «Нет!» «Столько времени, столько лет я оплакивал тебя, и вдруг ты появляешься, вдруг я узнаю, что ты жива. Почему ты здесь? Почему в таком виде, в оковах? Откуда ты знаешь, Адель? Что, черт побери, происходит?» Соня нежно коснулась его лица ладонями и, заглянув в глаза, тихо, но уверенно сказала. «Такова моя судьба. Осталось еще немного, и я вернусь. Обещаю». Но сейчас мне необходимо уйти, пока никто не понял, что я покинула дом. Доверься лунной дочери. Она поможет нам. Слышишь? Что?» — Линкольн мучительно вздрогнул. «Тебя держат в этом доме? Ты все время была здесь? Соня, объясни хоть что-то!» «Адель тебе все расскажет. Она нашла меня давно, но не знала, что мы с тобой знакомы. Не вини ее. Хорошо?» «Отпусти меня, чтобы я смогла вернуться, Линкольн, или продолжай держать, и больше мы никогда не встретимся. Решай!» Линкольн вряд ли хоть что-то понимал, но все же заставил себя разжать пальцы. Печально улыбнувшись, Соня поднялась на цыпочки и поцеловала его в губы. «Оставайтесь здесь до тех пор, пока я не уйду», — велела она, оглянувшись в сторону дома. «Не упоминайте обо мне в разговорах». Иначе вас могут услышать те, кто не должен. До скорой встречи, адские джентльмены. Сын земли, королева-ведьм, и ты, моя любовь». Вскоре Соня вновь скрылась за скоплениями валунов. Адель, смотря ей вслед, почти ощущала прожигающие взгляды адских джентльменов. В повисшей тишине они ждали ответов, объяснений, правды. «Рассказывай», — хрипло произнес Линкольн. Адель закрыла глаза, готовясь сказать то, что говорить совсем не хотела. Более месяца назад, изучая поместье Луки в Шу, я наткнулась на Соню в подвале. Она — его пленница». стоял на берегу и смотрел на горизонт, где голубые воды океана слились с небом в единое целое. Адель догадывалась, что он захочет увидеть ее после того, как куда-то уезжал на четыре дня вместе с верными ему инкарнатами. Приближаясь к Луке, она то и дело оборачивалась наследовавших за ней адских джентльменов. Больше всего ее беспокоил Линкольн, который едва владел собой. Услышав историю знакомства Адель с Соней, он, конечно же, захотел разорвать Луку в клочья. Его можно было понять, но приходилось быть предельно осторожными. Одно неверное слово и пострадает как сам Линкольн, так и Соня. Лука пришел в ярость, узнав, что Адель нашла его пленницу. «Кто знает, что он сделает, если выяснится, что Соня покидала дом?» Адель еще раз вспомнила весь тот кошмар, который последовал за уходом Сони. Линкольн, поначалу окаменевший, бросился за своей невестой, и остальным еле удалось остановить его. Адель тоже подбежала, преградила путь. «Послушай, ты должен держать себя в руках, если действительно хочешь помочь ей». «Да что ты знаешь!» – шипел Линкольн, пытаясь высвободиться. «Я думал, она умерла. Умерла, понимаешь?» Адель покачала головой. «Нет, не понимаю. Я солгу, если скажу иначе. Тогда оставь меня в покое». «Я вижу, как тебе больно, Линкольн», продолжала она. «Только не позволяй этой боли управлять тобой, иначе сделаешь еще хуже». Линкольн вдруг обмяк. Разом обессилев, он повис на руках друзей, словно кукла. «Я похоронил ее». Его плечи содрогнулись от беззвучных рыданий. вместе с ней и себя. Все эти годы я жил, зная, что больше никогда не увижу ее. А Соня, моя Соня была в заперти. Почему? Я хочу знать, почему именно она. Адель очень хотелось отвернуться и оставить Линкольна в покое до тех пор, пока он не придет в себя. Но она не могла. Когда слова утешения бессильны, лучше хотя бы сохранять рациональное мышление, обращаясь к фактам. Факты успокаивают. Почти всегда. Все, что мне известно, я уже рассказала. Когда я впервые столкнулась с Соней, она решила погадать мне. Адель нахмурилась. «Ты знал, что она обладает даром предвидения?» «Нет». «Я уверена, именно по этой причине Лука держит ее в плену». Линкольн молчал. «Послушай, мы спасем ее». Адель растерянно разминала пальцы. Ей очень хотелось помочь, Вот только как? Ты веришь мне? Нет, честно ответил он. А мне? Впервые за долгое время подал голос исая и пристально посмотрел на товарища. Ты веришь мне? Помолчав немного, Линкольн поднял голову и выпрямился. Кью, Фокс и Рафаэль отпустили его, но не спешили отходить. Покрасневшие глаза Линкольна были полны боли и ярости, но голос прозвучал спокойно. Несколько лет назад я доверил вам четверым свою жизнь, а вы доверили мне свои. Я поклялся в верности вам, равно как и вы мне. С тех пор мы прошли через многие испытания и каждый раз стояли друг за друга. Стали настоящими братьями, и вам прекрасно известна наша с Соней история. Вы знаете, что ее жизнь равна моей, а я знаю, что могу доверить ее вам, и поэтому... Да, Исайя, я верю тебе». — Вам. И если ты доверяешь ей, — он кивнул в сторону Адель, — то и я попытаюсь. Отогнав воспоминания, Адель сосредоточило внимание на Луке. Он выглядел спокойным, даже безмятежным. Его черное пальто серебрилось пеплом. Должно быть, он еще не успел переодеться. В подавляющем большинстве случаев Лука оставлял поместье, чтобы посетить места сражений повстанцев и гвардейцев. Малахия регулярно проводил зачистки, и инкарнат «Черной дыры» предпочитал время от времени появляться на поле боя. Джентльменов Лука особым вниманием не удостоил, скользнув по ним холодным взглядом, словно они были пылью на его ботинках. «Хорошо провела время», — поинтересовался он, когда Адель подошла. «Вижу, ты совсем по мне не скучаешь». «Ты огорчен?» «Она не собиралась церемониться». Слишком хорошо помнила его цепкие пальцы на своей шее. Тень улыбки коснулась губ Луки. Самую малость. Он кивнул на парней, застывших позади одель «Твоя стража может быть свободна. Дальше я сам позабочусь о тебе». Рафаэль презрительно фыркнул, но, к счастью, промолчал. «Мы уже уходим», — быстро ответил Кью. Правильно истолковал мрачный взгляд Луки и толкнул друга в спину. «Пошли». Дождавшись, когда они с Адель останутся наедине, инкарнат черной дыры опустился прямо на песок и жестом предложил ей присоединиться. Она предпочла бы уйти с ребятами, но знала, что Лука не оставит ее в покое, поэтому подчинилась. От холодного влажного песка исходил слабый запах серы. В нескольких десятках километров отсюда находился потухший вулкан, на карте отмеченный как «Столб творения». Это из-за его давних извержений большая часть побережья туманов состояла из гравия и огромных валунов. «Тебе здесь нравится?» Лука взял маленький блестящий камешек и бросил в волну, подкатившуюся совсем близко. «Да, океан прекрасен. Спящий океан и вправду очаровывал». Никогда прежде одель не видела столько воды, сокрушительной мощи и величественной красоты, сосредоточенных в одном месте. Когда я стал невидимым, то поначалу много времени проводил здесь. Сидел на берегу и слушал прибой. Он успокаивал меня, заставляя забыть о всех невзгодах. Если долго прислушиваться, шум становился тишиной, стирая весь мир. И нет звука прекрасней тишины. Так звучит сама Вселенная, пространство, тьма. Так звучат черные дыры. Неужели? Именно. Откуда ты все это знаешь? Адель подняла голову и сощурилась, всматриваясь в серые тучи. Помню. Подставив ветру лицо, он закрыл глаза. Моя звезда давно мертва, Адель. Я лишь ее отголосок, ее призрак, слабая тень ее могущества. «Но я помню, каково это — быть живым. Мне известно все, что было когда-либо известно ей». Адель посмотрела на Луку. В его голосе сквозила печаль, и он даже не пытался ее скрыть. «Почему я не помню ничего подобного о Луне?» Адель погрузила пальцы в песок. «Возможно, ты еще не до конца познала свою силу. Учитывая, что я ею не пользуюсь, твои слова не лишены смысла». Она хмыкнула. «Тогда исправь это!» Лука повернулся к ней и протянул руку ладонью вверх. «Возьми, сколько пожелаешь, и используй на свое усмотрение». Он снова предлагал ей могущество черной дыры, свой бесконечный мрак и абсолютную власть, свой яд, поначалу искушающий, а потом отравляющий жертву. Адель поежилась, вспомнив чувства, которые овладели ею, когда она прикоснулась к инкарнату. «Лука, у твоей звезды было имя?» Она решила сменить тему. Еще одна грустная улыбка мелькнула на губах Луки. Он опустил руку и, подобрав новый камешек, бросил его в накатывающий на берег волны. «У всего во Вселенной есть имя», — произнес он, когда Адель уже не надеялась услышать ответ. «Но только немногие имена можно воспроизвести на человеческом языке». «Людям выпала честь назвать часть планеты других небесных тел на свое усмотрение. Но они и понятия не имеют о масштабах мира, в котором живут. Назовешь его?» Лука бросил еще камешек и поднялся. «Не сегодня, Адель. Как неожиданно!» Она встала вслед за ним. «Я хочу поговорить о другом. Призови ведьм. Мне необходимо знать, на что они способны и что это даст мне». «Чародейки очень важны, хотя, возможно, ты пока и не осознаешь этого». «Мы уже обсуждали это. Завтра к вечеру твой брат будет здесь. Лука не дал ей закончить. Я исполнил свое обещание. Дело за тобой». Адель оцепенела, не веря собственным ушам. Сердце пропустило удар, а как дышать, она, казалось, и вовсе забыла. «Что?» Я пообещал, что освобожу Яга. И я сделал это, как только подвернулся удачный момент. Адель все еще не могла поверить в услышанное. Это было невозможно. Но как? Она едва удержалась, чтобы снова не опуститься на песок. Король не отдал бы его просто так. Он бы не позволил. Малахи идиот. Лука пожал плечами. Я отвлек его внимание парочкой крупных восстаний. А пока он был занят... Аня под видом служанки проникла во дворец. Поскольку она из второго поколения, ее не может почувствовать кто-либо из планетарных инкарнатов, кроме Шая, который, к счастью, сейчас в своем округе. Малахи оставил Яга во дворце под охраной всего лишь дюжины гвардейцев. Для Ани не составило большого труда избавиться от них и освободить твоего брата. Адель растерянно моргала, медленно осознавая смысл услышанного. «Именно поэтому мне пришлось покинуть побережье туманов на несколько дней. Я должен был обеспечить безопасность Таеву, Ане и Арфаксаду, которые сопровождают Яга. Ты рада, Адель?» «Да», — прошептала она. В голове не укладывалось, что совсем скоро Яга будет здесь, что уже завтра вечером она обнимет самого родного человека, что теперь они наконец-то будут вместе». а значит, смогут придумать, как сбежать от инкарнатов звезд». Лука, наблюдавший за ней, сказал. «Хорошо. Так ты готова сделать то, о чем я прошу? Ведьмы. Мне нужны ведьмы». Он коснулся тыльной стороной ладони ее щеки. «И ты?» Адель отстранилась. «В чем подвох?» — спросила она. «Его нет. Ты получаешь брата, а я тебя и твоих волшебниц». «Таким образом, все в выигрыше. Пока вы с ведьмами будете исполнять мои приказы, яга, а также твои новые друзья-джентльмены останутся живы. В противном случае ты вынудишь меня прибегнуть к крайним мерам. Чего, позволь отметить, я делать не хочу». Адель долго молчала. «Очередная ловушка. Но в этот раз, по крайней мере, брат, которого она так отчаянно хочет спасти, будет рядом». Ведь только ради Яга она согласилась пойти в поместье Луки. Ради него преодолела весь этот путь. И если дороги назад нет, единственный выход — двигаться вперед, даже если там кромешная тьма. «Ответь на вопрос», — сказала она, поняв, что пауза затянулась. «Зачем тебе, чародейки? Я видела, на что ты способен, и у тебя есть четыре могущественных инкарната, не считая нас с Исаией. «Не думаю, что ведьмы весомое преимущество в войне с Малахией». «Ты права, они не преимущество», — согласился Лука. «Но без них война приведет к более разрушительным последствиям. Они залог того, что исход сражения будет таким, как мне необходимо». Адель нахмурилась. «Я не понимаю». «В этом и вся суть». Он очаровательно улыбнулся. «Призови их». «Ладно». Адель поджала губы. Что же он скрывает? Для этого мне понадобится браслет, а я оставила его в спальне. Тогда прошу. Он указал в сторону дома. Только учти, Лука, силы двенадцати сестер могут обратиться против тебя. Не знаю, что ты задумал, но если вынудишь меня, я сделаю все, чтобы превратить твою жизнь в ад. С этими словами Адель резко отвернулась и направилась к поместью.